Другой характер и иная наружность отличались спутника Генриха Марча, которого он называл «зверобоем». Он был сравнительно тщедушен и тонок, хотя мускулы его обличали необыкновенную ловкость и проворство. Выражение его лица невольно располагало к нему наблюдателя. Это было наивное простосердечие, соединенное с твердостью воли и исключительной искренностью. С первого раза можно было даже подумать, что он нарочно прикидывается добряком и простаком, чтобы тем удобнее скрыть затаённый обман и плутовство. Но эти подозрения исчезали при первом же знакомстве с Зверобоем. Оба товарища были еще молоды. Таропыги, казалось, на вид лет 28, Зверобой имел не более 25. Их костюм состоял из выделанных оленьих кож, Таким образом, оба спутника, по-видимому, принадлежали к числу людей, проводивших свою жизнь в дремучих лесах на рубеже возникающей цивилизации. «Ну, зверобой, теперь за дело! Докажи, что твой желудок работает в мастерски, как и у всех этих деловаров, среди которых ты был воспитан», — сказал Гэри, отправляя в рот огромный кусок дичи, которого европейскому крестьянину хватило бы на целый обед. «Докажи, любезный, своими зубами докажи этой лане, что ты человек в полном смысле слова. Своим карабином ты уже доказал это отличнейшим образом». «Небольшая честь для человека — хвастаться тем, что он врасплох убил бедную лань», — отвечал его скромный товарищ, принимаясь за обед. «Если бы это была пантера или дикая кошка, можно бы, пожалуй, и похвастаться». Делавары прозвали меня зверобоем вовсе не за силу и храбрость, а единственно за верный глаз и проворство. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но все же было бы безрассудством выдавать это за храбрость. — Твои делавары любезные, кажется, небольшие храбрецы, — пробормотал сквозь зубы скорый Гэри, отправляя в рот новый солидный кусок мяса. Эти праздно шатающиеся минги скрутили их по рукам и ногам, как беззащитных овечек. Не так ли? — Нет, вовсе не так, — с жаром возразил зверобой. — Это дело надо понять хорошенько и не перетолковывать в и в кривь. Минги — самые вероломные, коварные дикари, и весь лес наполненных обманом и хитростью. Нет у них ни честного слова, ни верности своим договорам. А с деловарами я прожил 10 лет, и очень хорошо знаю, что они умеют быть героями, когда нужно. Хорошо, зверобой, если мы коснулись этого предмета, то будем говорить откровенно, по-человечески. Ты уже давно составил себе славу отличного охотника и прославился во всех лесах. Скажи мне, нападал ли ты когда-нибудь на человека? И способен ли ты стрелять в неприятеля, который подчас не прочь сломить тебе шею? — Скажу по совести, Гэри. Никогда я не имел поводов к убийству. Я жил между деловарами в мирное время, а, по моему мнению, преступно отнимать жизнь у человека, раз он с тобою не в открытой войне. — Как? Разве тебе не случалось сталкиваться у своих капканов с каким-нибудь мошенником, который собирался украсть твои шкуры? — В этом случае, я полагаю ты бы разделся с ним сам, своими собственными руками. Не тащить же его к судье и не заводить тяжбы, всегда соединенные с хлоптами и большими издержками».